Глава 17 Я очнулась от аромата кофе и не сразу сообразила, где я и что происходит. С трудом опознала машину Пэтса и поле, которое виделось сквозь лобовое стекло. Аромат кофе настолько не сочетался с окружающей обстановкой, что я зажмурилась, надеясь, что джип, на сиденье которого я сейчас полулежала, и место схватки — исчезнут. Думала, они сменятся моей комнатой в Тавартин или спальней в Дамарсе, но ничего не произошло. Вместо этого я услышала голос Нейсона. «Лерайн, хватит притворяться!» Вот теперь открыла сперва один глаз, потом второй. Следом пришли воспоминания, и я дернулась, пытаясь вскочить, но Нейс, сидевший рядом, удержал. «Тише!» — воскликнул он. «Тише!» Снова упала на сиденье, стремительно вспоминая череду событий. Потом решилась повернуть голову и спросить, «Демон мертв?» «Да», — последовал ответ. Нейс смотрел с теплотой, усталостью и укором. «Ну и куда ты лезла?» — явно не выдержав, озвучил он. «Можно было смутиться, но не получилось. Без этого мы бы проиграли», — сказала со вздохом. «Не спорю». «Но вот это что такое?» Он указал куда-то вниз, и я честно проследила за жестом. Не поняла. «При тут моё пальто?» Удивилась уже вслух. Пальто было наброшено поверх пледа, которым оказалось укрыто. Только дело, как выяснилось, заключалось не в нем. «Я о другом ли, Райан?» Нейс сказал вроде бы ровно, но глаза нехорошо сверкнули после этого парень сдвинул вниз все чем было накрыто и я увидела широкую повязку белоснежную но со следами проступившей крови вот теперь действительно поняла объективно мне было не в чем себя упрекнуть, но я потупилась только это не помешало почувствовать тяжелую у корезнеенный взгляд и тупую ноющую боль забавно Но до того, как Нейс указал на порез, я ранения вообще не ощущала. А теперь... Впрочем, мелочь. Тем более, что заболел не только порез, заболело всё, Вообще. Каждый сантиметр тела. Я протяжно застонала, и Нейсон вроде как смягчился. Но следом прозвучало опасное «Давай постараемся, чтобы такая ситуация возникла в первый и последний раз». Если он ждал моих возражений, то глубоко ошибся. Более того, я искренне надеялась, что подобные передряги больше никогда не будет. Не хочу пережить такое снова и не пожелаю никому». Нейс, не дождавшись ответа, хмыкнул и, потянувшись, легко поцеловал в губы. После этого мне вручили бумажный стаканчик с кофе и приказали «Пей, это должно помочь». Я, конечно, подчинилась. Сделала несколько мелких глотков, кофе оказался на редкость вкусным. Но потом пришлось задать самый пугающий вопрос. «У нас потери есть?» «Миг и...» Парень отрицательно качнул головой, а я не поверила. Просто уставилась, как дура, хлопая ресницами, а он... «Лерайн, все наши живы!» Повторил уже вслух. Я выдохнула. Со второго раза слова все же достигли разума, и вместо напряженности пришло чувство облегчения. «Тяжелых ранений тоже нет», — с улыбкой добавил Нейс. «Это было совсем уж невероятно, и я даже хотела усомниться опять», но, взглянув на Нейсона, промолчала. «Как понимаю, нас не убивали потому, что хотели оставить нас сладкое», — добавил охотник. «Но до сладкого благодаря одной девушке не дошло». Я вяло улыбнулась, опять глотнула кофе и заметила, как по лицу собеседника скользнула тень беспокойства. Снова напряглась и уточнила. «Но случилось что-то еще?» Парень, по которому сходила с ума три долгих года, поджал губы, но голос прозвучал ровно. «Ничего особенного, не волнуйся». «А если конкретнее?» — не пожелала успокоиться я. Тебя вызывают в Дамарс, и это срочно. Они уже знают об операции?» Нейс сделал неопределенный жест. «Мы вызвали группу зачистки, и главные теперь в курсе, что была некая заварушка. Но о подробностях еще не докладывали. Договорились сделать это вместе, очно и в присутствии Дейнаре. При упоминании бабушки я вздрогнула, осознавая, как мне влетит, но кивнула. «Вызов связан с чем-то другим, Лирайн», — сказал Нейс. Я глянула вопросительно, и он пояснил. Турас позвонил до того, как мы вызвали группу зачистки. «Может, они заметили, что я сбежала из университета?» «Твое исчезновение заметили точно, как и исчезновение всех нас. Но дело явно не в этом. Если хочешь деталей разговора, спроси у Крама». Турас звонил ему. Расспрашивать Крама я все-таки не стала, отмахнулась. «Вызывают только меня?» «Да, но поедем все вместе», — ответил Нейс. «Все? А как же группа зачистки? Кто их встретит?» «Сами справятся. Координаты места у группы есть». Я кивнула и продолжила пить кофе. Через пару минут мне вручили новый стаканчик, а заодно пакет с холодными, но все равно вкусными булочками. Лишь сживав первую из них, я нашла в себе силы приоткрыть дверцу и улыбнуться столпившимся неподалеку охотникам. Кажется, народ обсуждал минувший бой. Меня заметили, тоже заулыбались и замахали руками. А страйк продемонстрировал два моих кинжала и шакрам Реда, и я очень обрадовалась, что он их нашел и подобрал. «Лерейн, ты как насчет бара?» — крикнул Раскар, и я улыбнулась еще шире. Отлично и даже обязательно. И, кстати, на разбор полетов, которые нам точно устроят, предлагаю идти именно через бар. В смысле, сначала в бар, а уж потом к тем, кто будет на нас орать. Выехали мы почти сразу на пяти машинах. Причем фургон, на котором приехал Бинма и в котором вез ту самую сталь, бросили в поле, группа зачистки заберет. Мы с Нейсом так и остались в машине Пэтса, а еще к нам присоединилась Диана. Охотница расположилась на переднем сиденье рядом с водителем и буквально сияла. «Нет, ну какой бой!» Едва Пэтс завел мотор, воскликнула она. Потом повернулась к нам с Нейсом и добавила. «Если бы вы нас не позвали, я бы обиделась на всю жизнь». В моей голове Диана и обиды, ну, совершенно не совмещались а вот придушить она бы точно могла. Этот момент вызвал новую улыбку, однако озвучивать мысли я не стала. Прикрыв глаза, утомленно откинулась на спинку сиденья. Пусть Фатос назвал мою регенерацию одной из лучших, но сейчас болело все. Мужчины к разговорам тоже не стремились, и после выезда на шоссе Пэтс включил радио. Салон наполнился звуками музыки, И я временно забыла обо всем. Просто сидела, смотрела в окно, за которым было по-прежнему темно, и радовалась, что кошмар закончился. А в какой-то момент поняла важную лично для меня вещь и не выдержала. Я потянула за руку Нейса, а когда тот наклонился, зашептала. «Я хочу посетить Лескринс, но, знаешь, я не готова ждать весенних каникул. Хочу поехать раньше». «Хорошо», — после короткой паузы отозвался он. «А еще я не уверена, что хочу продолжать учебу в Тавартин. Знаю, что это дико престижное учебное заведение, но я, кажется, не готова туда вернуться. Наверное, в следующем году попробую поступить в какое-нибудь другое место». «В Лескринсе?» — тихо поинтересовался Нейс. «Лишь в этот миг я осознала, что...» «Да, в Лескринсе». Я еще не знаю, как будут развиваться отношения с бабушкой. Может, мы завтра переругаемся в пух и прах. Но это точно будет Лескринс. «Хорошо, малышка, как скажешь». В голосе охотника прозвучали теплые нотки. «Ты со мной?» — с заминкой спросила я. Парень удивился, причем сильно. Так, словно ляпнула какую-то немыслимую глупость. «Мол, а точно зеленая?» А в воздухе, которым мы дышим, и вправду содержится кислород?» Миг, и Нейс придвинулся ближе, чтобы шепнуть, «Малышка, а ты сомневаешься?» И уже с возмущением, «Нет, ты правда рассчитывала избавиться от меня, переехав к Дейнаре?» Я покраснела и потупилась чувствуя себя невероятно счастливой. «А в следующую секунду...» «Кстати, с тебя еще два пакета тетрадей». «Что?» «Он с ума сошел?» Я вскинула голову, посмотрела возмущенно, а Нейсон и не подумал от этих слов отказаться. «Ты обещала!» Он погрозил пальцем. Я иронизировала. «Все равно!» «Эй, о чем вы там шепчетесь?» вмешалась Диана. Я покраснела гуще прежнего и промолчала. Нейсон секрета тоже не выдал. «Ничего особенного», — ответил он просто залирай маленький должок, который она непременно отдаст. И уже мне ведь отдаст?» Мысленно взвыв, я скрипнула зубами и ответила «да». В Дамарсе нас не просто ждали, нас встречали. Причем не рядовой подчиненный Туроса, а уже знакомый Толстяк. Вернее, встречал он только меня, однако ничуть не удивился, когда из машины вывалилась внушительная и сильно помятая компания. Что совсем странно, неудовольствие на его лице не отразилось. Он был бледен, а на лбу блестели бисеринки пота, подсказывая, что-то стряслось. «Лерайн за мной!» — скомандовал толстяк, и я даже сделала полшага вперед, но тут же остановилась и взглянула на Нейсона красноволосый который держал за руку и отпускать не собирался ответил мы все пойдем толстяк глянул удивленно а рядом с нами тут же возникли пц и ехавшая в другой машине теслин и диана со своими парнями остальные тоже качнулись навстречу непрозрачно намекая что одна я действительно никуда не пойду выглядело угрожающе, но толстый не испугался более того он закатил глаза и воскликнул Да никто не собирается обижать вашу драгоценную, Лирайн. Кажется, не врал, но... Мы пойдем с ней, сказал уже Бинма. Четко, хмуро, непоколебимо. Толстяк снова закатил глаза и буркнул «хорошо». Вместе двинулись по подземной парковке к самому большому из лифтов. Поднялись на один из верхних этажей и вошли в уже привычный лабиринт. То есть для меня все эти коридоры, этажи, сектора по-прежнему оставались загадкой. Я выучила лишь пару маршрутов, и сейчас понятия не имело, куда направляемся. Зато остальные, исключая лишь усиление из Лескринса, как-то слишком дружно насторожились. Они точно знали больше, чем я. «Нейсон, что?» – попыталась спросить, и парень крепче сжал мою руку. «Если не ошибаюсь, нас ведут к Оракулу», — помедлив пояснил он. Проводник-толстяк точно слышал, но не обернулся, а через пару минут мы свернули и оказались перед огромной, резной, похожей на восточные ворота, дверью. «Точно к выдохнул Нейсон хмуро. «Что происходит?» — попытался вмешаться Крам. Сын фактического главы сообщества хорошим цветом лица также не отличался, Но причина его бледности была известна – ранение. Крам прижимал руку к левому боку и пошатывался, но к врачу все-таки не спешил. «Что происходит?» – повторил он чуть тише. Но его тоже проигнорировали. Вместо этого нас всех окинули новым взглядом и заявили «Ждите здесь, я доложу». Толстяк скрылся за гигантской дверью, а мы… «Что-то серьезное», — сказал Янта, — «по пустякам каракулу не вызывают». «Да с самого начала было понятно, что не мелочь», — буркнул Крам. «Может, попробовать выяснить?» — Нейсон достал телефон. «И у кого ты спросишь?» — скептически отозвался Брюнет. «Сам знаешь, что Земля слухами полнится». «Ну, попробуй», — без тени энтузиазма хмыкнул тот Нейс сжал и опустил мою руку, подарил ободряющий взгляд и отошел, набирая какой-то номер. Остальные тоже отступили, а я огляделась и привалилась спиной к стене. Тело по-прежнему болело, стоять было сложно, и я опустилась на корточки Заодно поймала еще один взгляд. От крама. Увидела и... Хватит кривиться, Лерайн. Кто кривится? Я? Я глянула прямо, а бывший хмыкнул и, точно пользуясь отсутствием Нейсона, приблизился. С заметным трудом все так же держась за бок, опустился рядом, выдержал паузу и сказал тихо. Я был не прав когда решил, что это просто блажь. Я не поняла, а он... Знаешь, это сложно объяснить, но вы оба какие-то другие, и... Он сморщил нос. «Словно созданы друг для друга. К тому же ты, как понимаю, та самая девчонка, которая свела его с ума три года назад?» Голос Крама звучал настолько нормально, что я совсем растерялась. Парень не шутил и не издевался, он просто говорил. «Прости за тот разговор, ли райн Он уставился себе под ноги. «Теперь я тебя действительно отпускаю». Я по-прежнему была растеряна, но спросила... «Без обид?» «Без обид», — подтвердил он. Между нами повисло молчание. Крам не ждал ответа, а я просто не знала, что делать. Но была рада, что он подошел и что можем закончить отношения вот так, на нормальной волне. «Твое сердце не сильно пострадало от этого расставания, правда?» — спросила я тихо. Крам снова поморщился и... «Скажем так...» Мне жаль, но это не смертельно. Губы дрогнули в невольной улыбке. Я всегда чувствовала, что глубоких чувств у него нет, и сейчас снова радовалась, что все сложилось именно так. Впрочем, нет. Был еще один момент, который периодически всплывал в памяти и требовал пояснений. И если раньше я бы просить не стала, то теперь... Крам, а можно посмотреть твой телефон? Охотник повернул голову, удивленно заломил бровь, но после недолгого молчания все же запустил руку в карман и, сняв блокировку, передал мне навороченный гаджет. Я застыла на миг, а потом нажала на иконку последних вызовов. Пролистала список и почти сразу увидела нужный телефон. Просто цифры, даже не занесенные в записную книжку, зато очень запоминающиеся. Я хмыкнула, и уже хотела вернуть мобильный, но в последний момент передумала. Нажала на этот номер и поднесла телефон к уху, чтобы через пару секунд услышать игривое «Алло!». Пауза. А за ней? Ты уже соскучился? Так быстро? Вот теперь я сбросила вызов и вернула телефон к Раму. Он не поленился посмотреть, на какой номер вызвала, и удивился еще больше ну как?» – выдохнул охотник. «Как ты узнала?» Я пожала плечами. «Не скажу». Мне подарили требовательный взгляд, а я развеселилась. То есть продавщица была права, и в том салоне делают не только массаж. И Крам, похоже, обсуждал мою скромную персону с одной из тех ухоженных женщин. Ходил к ним в виду отсутствия отклика с моей стороны? Ну что ж, правда без обид. «Ли Райан как-то узнала», — повторил он. Я только улыбнулась. Пусть это останется маленьким секретом. «Зачем?» «Чтобы у другой девушки, если будешь ей изменять, тоже был шанс узнать обо всем». «Парню моя логика точно не понравилась, и он прищурился, а я поняла, все-таки выяснит. Спросит у массажисток, и те наверняка расскажут о нашей случайной встрече». «Ну да ладно». И, кстати, теперь я, кажется, понимаю, где именно пропадал крам, когда Иста устраивала нам романтик. Последнее развеселило настолько, что я рассмеялась. Даже захотелось набрать номер еще раз и поблагодарить женщин за возможность не изменить себе. Но я все-таки сдержалась, а спустя еще секунду дверь в комнату Оракула приоткрылась, а вернувшийся толстяк объявил. «Внутрь проходит только лирайн а поймав хмурые взгляды остальных, добавил «Не волнуйтесь, там Дейнаре. Дейнаре-то вы доверяете?» Охотники немного растерялись, а я с усилием поднялась на ноги. Нейс, который говорил по телефону в нескольких метрах, бросил все и поспешил к нам, но я махнула рукой. Вошла одна, однако Нейсон остаться все же не пожелал и нагло протиснулся следом. «Приглашают только Лерайен», — недовольно повторил толстяк. «Ага». Нет, Нейсон не отстал, а оттаскивать его силой представитель местной элиты не решился. Мы вместе миновали огромную гостиную в ярких тонах, затем еще три комнаты, оформленные в том же восточном ключе. Дальше была новая резная дверь только обычных размеров, и вела она в спальню. Я вошла и невольно споткнулась на пороге. Просто не ожидала увидеть женщину с жемчужной чешуей в постели и в таком виде, что по телу пробежала неприятная дрожь. Сложно описать, но она словно таяла. Тело было абсолютно материальным, однако оракул стало тоньше, черты заострились, а глаза словно застелил туман оракул полулежала на подушках, а рядом стояли фата с Туросом и идейнарэ по другую сторону от кровати. Увидав меня бабушка глянула с изумлением и тревогой, но тут же зажмурилась, глубоко вздохнула и мотнула головой. Вопрос моего внешнего вида и причин всей этой потрёпанности точно оставался на потом. мы с нейсоном тоже приблизились и ах лирайен прошелестела оракул. Она улыбнулась, а я вздрогнула, внезапно осознав страшное. — Да, все верно, — будто услышав мысли, продолжила оракул. — Я умираю. Ухожу. Несколько секунд ошарашенной тишины и... — Вы умираете? Но почему? Собственный голос прозвучал хрипло и нервно, но Оракул лишь улыбнулась шире. Сказала, «Все просто. Я вам больше не нужна». «Не нужна? Ну как?» едва не выпалила я. А Нейсон все же спросил, «Почему? Что вообще происходит?» Тура зыркнул злобно, точно не желая лишних вопросов, зато Оракул не разозлилась. Вы убили того, кто имел огромную власть в нашем мире. Теперь с его гибелью начнется передел территорий и война кланов. В ближайшие столетия демоном будет не до вас и не до вашего мира. Так что я не нужна. Я сперва не поверила. Более того, решила, будто ослышалась. Но слова действительно прозвучали, а значит ошибки нет. «Вы... молодцы!» Оракул опять улыбнулась, но в этот раз улыбка далась ей заметно труднее. «Я сомневалась, что справитесь. Боялась, что не осилите. То есть вы знали о нашем намерении вызвать демона?» — не выдержала я. «Я знала, что рано или поздно этот бой произойдет», — последовал ответ. Спальню затопила тишина, нервная и гулкая. Да и Наре смотрела так, что я всерьез забеспокоилась, вдруг бабушке сейчас тоже станет нехорошо. И я понимала ее чувства, но... А что я могла сделать? Нет, об этом тоже поговорим потом. А пока... Вы знали, что бой произойдет и что мое присутствие будет иметь важное значение? Уточнила я. Оракул кивнула. Я поняла это в тот момент, когда Турас пришел и сказал, что нашлась некая Лерайен. Я напряглась и задала новый вопрос. Вы с самого начала знали, что меня ищет демон? Нет, милая. В голосе женщины с жемчужной чешуей прозвучала ласка. Но в тебе было слишком много силы. А просто так, без причины, сильные охотники не появляются. А этот бой, он должен был состояться в любом случае. Правитель был слишком силен. Его сила грозила бедой. Присловие «правитель» Дейнаре пошатнулось. Я тоже поймала новую волну неприятные дрожи. Кем бы он ни был, я не хочу его вспоминать. Тем не менее, я призналась, он был мерзким. Оракул фыркнула так, словно я сказала что-то смешное. Следом прозвучало уже спокойное «Я знаю, что у тебя есть еще вопросы, Лирайн. Это последний шанс их задать». Я застыла в недоумении. «Хотите сказать, что вызвали меня, чтобы ответить на мои вопросы?» «И да, и нет», — ответила Оракул. Прежде всего мне хотелось взглянуть на ту, которая освободила всех нас. Освободила? Новая пауза получилась какой-то совсем уж нервной. Думаешь, я и мои сестры находились тут добровольно? Я снова дрогнула, а Оракул продолжила. Понимаешь ли, Райан, есть мир, много миров. И есть равновесие. Обитатели нашего мира нашли способ охотиться на вашей территории, а равновесие ответило тем, что изменило некоторых из вас. Так появились охотники с их особенной силой, но когда этой силы стало не хватать, равновесию снова пришлось вмешаться. Я не знаю, кто заключил договор с нашим племенем Но был жребий, и наша клятва служить на благо людей и переход. Мы, те, кого вы называете оракулами, остались здесь на долгие столетия. Мы не могли уйти. А теперь, когда потребность в наших знаниях отпала, можем вернуться домой. Вернуться? Но вы же... Я запнулась, прежде чем напомнить о страшном. «Вы же умираете?» «Умираем, но возвращаемся». Я не поняла. Остальные, кажется, тоже. Но Фатес попробовал объяснить. «Теперь у оракулов будет возможность переродиться в своем мире. В каком-то смысле они действительно возвращаются домой». Лишь сейчас я в полной мере осознала, что речь идет не об одной, а о многих. Получается, мы их тоже убили? Но Оракул не злится и даже готова что-то рассказать? Видимо, у порождения иного мира совсем другая логика, и в данный момент эта логика была мне непонятна. Однако упустить возможность я не могла. «Вы знаете все?» — спросила напрямик. «Вопрос, однозначного ответа на который я и впрямь не слышала». «Нейс и Крам говорили одно, а Кира с Диком насмехались, считая, что осведомленность женщины с жемчужной чешуей вообще бред «М-м-м», — протянула она, — «это не знание, это возможность слышать. Ваш мир содержит ответы на все вопросы». Но услышать можно далеко не все. Какие-то знания доступны сразу, какие-то открываются позже, а какие-то так и остаются закрытыми. «Вы знали о том, где держат Нейсона?» Не желая впадать в философию, выдохнула я. «Нет». Все замерли, спальню снова наполнила тишина, а я помедлив кивнула и задумалась, понимая, что у умирающей вряд ли хватит сил ответить на все, о чем могу спросить. Поэтому сделала новый глубокий вдох и решила остановиться на главном, на том, что по-настоящему волнует. Мой дядя рант он нашел меня у Паривылов, но все-таки не забрал. Почему? На Дейнаре я в этот миг не смотрела и вообще старалась ни о чем не думать. А оракул застыла, словно в самом деле к чему-то прислушиваясь, а потом Ранд долго сопротивлялся, но в конце концов принял выбор твоей матери. В его старой комнате в письменном столе есть потайной ящик. Да инаре знает, какой. Откройте его. Там письмо. Оно всё объяснит. Теперь все же пришлось взглянуть на бабушку, а та побледнела и схватилась за спинку кровати. Прошла вечность, прежде чем она прошептала «Это детская. После гибели ранта мы там действительно ничего не трогали, и я знаю, о каком ящике речь». На глаза навернулись непрошенные слезы, и я кивнула. Собралась с силами и... «Еще я хочу спросить про кинжал Катрин Томисти». «Почему он пришел к тебе, да еще столь удивительным образом?» Подхватила Оракул. «Да», — ответила я. «Тебе требовалась помощь, к тому же ты...» «Мимолетный взгляд на Нейсона» «Не для хозяйки этого оружия». «Главная причина скрыта именно тут». Стало и приятно, и... все-таки странно. Невзирая на три года мечтаний, ей еще не привыкла, что мы вместе. А то, как именно он появился, напомнила осторожно. Оракул слабо улыбнулась. Просто другого способа попасть к тебе в руки не было, вот и все. Я замолчала, переваривая сказанное, а потом о шакрам. «Шакрам Реда Самистена?» Я в который раз кивнула. «Почему он среагировал на меня в музее, и почему я ощущала в нем опасность, хотя в последний момент ничего плохого не случилось? Я ведь смогла его взять». Впрочем, тут я немного лукавила. «Почему шакрам не навредил и появился в момент битвы, я догадывалась». Оружие великого охотника не меньше меня хотело разделаться с демоном, поэтому и вмешалась. Но тогда, при первой встрече, шакрам ведь действительно стремился меня убить. Оружие великих часто обладает собственной силой. Шакрам и кинжал Радесамистана почувствовали в тебе угрозу и захотели эту угрозу устранить. «Кстати», — пробормотала я, — «а кинжал не появился?» «Значит, в нем не было необходимости. Вероятно, он появится позже. Потом». «Потом?» Я вскинула голову и уставилась напряженно. Остальные тоже застыли, впиваясь взглядами в тонкое лицо. «Чему вы удивляетесь?» — улыбнулась Оракул. «Но вы же сказали, что с демонами, по крайней мере, на ближайшее время покончено», ответил за всех Нейс. «То есть и оружие, способное их убивать, не понадобится». Речь Нейсона оборвал тихий усталый смех. «Напряженность наша никуда не делась, а Оракул действительно веселилась». А отсмеявшись, сказала беззлобно. «Равновесие». Демоны изгнаны, но охотники с их особенной силой остались. Значит, скоро появится кто-то другой. Кто-то еще. Кто-то, кто должен будет истребить нас, сказала Дейнара тихо. Не истребить, а компенсировать вашу силу. Мы с бабушкой переглянулись. Новая угроза? «Но ведь мы даже не успели почувствовать вкус этой спокойной жизни». «К тому же здесь остаются фанатики», — продолжила Оракул. «Исправляться с ними, вероятнее всего, тоже придется вам. Но ведь это неплохо». «Правда? Вы так привыкли сражаться с демонами. Вы столько о них знаете, а люди — это что-то новое». Вам придется проявить гибкость, освоить новые методы, шагнуть вперед. Снова игра в гляделки. Лично я о фанатиках не забывала, но после этих слов ситуация предстала в несколько ином свете. Кажется, все действительно серьезно, и нам предстоит новая волна. Хорошо ли это? Плохо ли? Нет, не знаю». «Зато мне известно, что у меня есть семья и парень, который значит для меня очень и очень много. Я больше не одна, и меня любят, и я обязательно справлюсь. Мы справимся. всё непременно будет хорошо». «Хорошо». Книгу озвучила Ирина Кокотеева